Глава одиннадцатая. Я очнулась в собственной постели. Открывать глаза и возвращаться в реальность мне совсем не хотелось. Сон казался мне слаще. Забвение позволяло быть свободной. Там я никому не принадлежала и не была рядом с человеком, который меня не любил. Он мог возразить, уверять меня в обратном, но я понимала, что между нами нечто иное. Что-то извращенное и тяжелое не давало мне возможности уйти. В голове вновь зашумело. Я усилием воли принудила себя не думать. Возможно, мне действительно нужно обратиться к психотерапевту, которого посоветовал продюсер Кейна. Вот только я слишком хорошо знала, что тот может поставить не самый лучший диагноз. Ко всему прочему, лекарства, которые мне выписывал семейный доктор, помогали. Они отменно справлялись со слабостью и приступами, лишь изредка я теряла сознание. Но Кейну об этом знать было не обязательно. Он порой становился свидетелем этой моей слабости, но сегодня мне не повезло. А сейчас выяснилось, что мои переживания не закончились, в доме был посторонний. Я расслышала голос продюсера Кейна. Этот человек был мне неприятен. И не только потому, что имел чрезмерное влияние на моего мужа. Иногда мне казалось, что мужчина смотрит на меня пристально, как змея на мышку. Было нечто хищное в его глазах и движениях. Порой я вздрагивала в его присутствии или напротив замирала. Кажется, он точно понимал, что я ощущаю, и наслаждался произведенным эффектом. Грубый, бесцеремонный, эгоистичный делец – чего то вовсе не возражал против моего присутствия в жизни своего протеже, даже несмотря на то, что я явно не вписывалась в его планы. Он терпел мои претензии, которые, впрочем, оставались лишь моими проблемами. «Ей снова стало плохо», – послышался голос мужа. Звучал он напряженно. «Иногда тебе не помешает думать, Кейн. Что ты имеешь в виду?» Свою супругу надо беречь. Ты дал клятву, и такие вещи нельзя нарушать. Приподнявшись на локтях, я осмотрелась. Как я и думала, дверь в спальню была слегка приоткрыта. С трудом спустив ноги на пол, я села, а потом медленно поднялась. Мир слегка покачивала, как всегда, когда я приходила в себя. Сочащийся цвет между неплотно задернутыми шторами слепил глаза. Я дошла до окна и выглянула наружу. День клонился к закату. Оставалось надеяться, что я не провалялась несколько дней, как уже бывало. Пришлось убедиться, что на мне та же одежда, а от кожи нет запаха пота от долгого метания в бреду. Волосы не сбились и не потеряли свежесть. Дверь в комнату действительно была выбита. Выходит, не померещилось, что Кейн ее вышиб. Наверное, услышал, что я упала и поспешил на помощь. «Рыцарь, блин!» — выдохнула я, и в гостиной стихли голоса. «Муза!» — робко раздалось через мгновение. «Ты проснулась?» «Пожалуй!» — нехотя отозвалась я. Вслед за Кейном в спальню ввалился его продюсер. Он снова окатил меня холодным взглядом, под которым хотелось сжаться. «Дорогая, ты как?» — протянул он с притворной заботой. «Все в порядке». Я все же поправила ворот пижамы. «Ты снова забыла выпить лекарство?» Этот вопрос прозвучал для меня издевкой. «Что?» — на всякий случай уточнила я. «Не злись!» — беспечно попросил муж. Роб просто переживает. Он и вправду верил тому, что его продюсер был добряком. «Я все же думаю, что тебе стоит обратиться к специалисту», — мягко вставил Роб. «Хорошо, что я способна думать без твоей помощи», — не стала терпеть я. «Оставь советы при себе». «Мурзик», — возмутился муж. «Он же тебе добра желает». Лучше бы он желал спросить разрешения вваливаться в чужую спальню. Меня нервировала собственная слабость, виноватое лицо супруга, и посторонний мужчина, считающий себя членом нашей семьи. Я узнал, что у тебя очередной приступ. Обсуждать мое здоровье с продюсером — это новый уровень отношений. Мой муж обменялся с начальником странным взглядом и обратился ко мне. «Муза, какие препараты ты употребляешь?» Я рассеянно открыла тумбочку и бросила мужу баночку оранжевого цвета. Кейн бегло посмотрел на упаковку и небрежно отдал ее продюсеру. А вот тот, к моему удивлению, внимательно изучил этикетку. «Кто-нибудь мне пояснит, что здесь происходит?» «Не стоит нервничать. Просто скажи, ты употребляешь наркотики?» От шока я даже потеряла дар речи. Лишь через пару мгновений нашлась с ответом. «Нет, я никогда не принимала этой дряни. Даже...» «Никогда!» «У этого слова нет второго смысла, роб!» Я скрестила руки на груди. «А теперь ответь мне ты. По какому праву ты задаешь этот вопрос? Почему ты считаешь, что я обязана отчитываться перед тобой? Какого ляда мой муж звонит тебе, когда мне стало плохо?» Он беспокоился, а ему не приходило в голову, что я могла получить сотрясение после удара по лицу. В следующую секунду я поняла, что об этом инциденте Кейн предпочел умолчать. Роб нахмурился. Он, наконец, отметил мою припухлую губу и успел мазнуть взглядом по моим костяшкам, которые я не успела спрятать. «Ты ударил ее?» — сурово спросил Роб. «Может, обсудите мою жизнь без меня?» Терпение окончательно меня покинуло. «Если вам интересно, я хочу сходить в туалет, принять душ, потом что-нибудь съесть». Я направилась в ванную, бросив через плечо. Бумага у меня с ромашковым ароматом, шампунь с жасмином, а полотенце бежевое. Это так, для справки. Вдруг вы еще не все обо мне знаете? Мне смертельно надоело все. И быть хорошей тоже. Стоя под горячими струями воды, я подумала, вышло смешно, что шампунь у меня пахнет иначе. Этой глупой ложью я ничего не изменила и не доказала. Всего лишь напомнила самой себе, насколько ничтожна моя собственная жизнь. Когда я вышла из ванной, в квартире никого не было. Упаковка таблеток стояла на подоконнике. Рядом с ней лежала визитка доктора, на котором настаивал роб. Бумажку я смяла и швырнула в мусорную корзину и посмотрела на нее, как на ядовитую змею. Я сняла крышку и вытряхнула на ладонь несколько дрожжей. В них содержались витамины и минералы. Наш семейный доктор давно уже удостоверился, что все мои проблемы – это результат стресса и особенности моей тонкой душевной организации. Свои приступы я старалась не афишировать. Кейн считал их чем-то жутким, и только я знала, что в нашей семье такие приступы случались не со мной одной. Когда я впервые пришла в себя после обморока, то испугалась не на шутку. Ведь именно такое иногда происходило с теткой. Признаваться даже себе, что вполне возможно я теряю рассудок, не хотелось.